Мало того, что муж изменил ей, так он еще притащил в квартиру что-то такое, зачем влез профессиональный вор. И этот вор что-то спрятанное мужем украл. А уж потом в открытую дверь полезла всякая шпана, с которой сегодня так славно пообщались Леонид с Баксиком. Очень милый, кстати, песик. И от чего это Даша раньше его боялась? Стало быть, если бы не муж, то и Дашин ящичек бы не украли... «То есть...» Она села на кровати. «Получается, что тот неизвестный вор взял из квартиры вещи, спрятанные Игорем, и 820 долларов. Про доллары все понятно, кто откажется от дармовых денег. Но совершенно непонятно, за каким чертом тот первый вор украл еще и бабушкину шкатулку с безделушками, потому что кроме него украсть ее было некому». Даша снова легла на узкую Митькину кровать и вытянулась поудобнее. Ответа на вопрос, зачем вор украл шкатулку, у нее не было, так же, как и не было ответов на другие вопросы. И среди них был такой. Неужели их с Игорем брак распался? Потому что сегодня с Дашей разговаривал совершенно чужой человек». Она просто не могла назвать этого небритого мужчину с бегающими от страха глазами и потными руками своим мужем. Чужой человек. А был ли он когда-то ей родным? Как даша вообще угораздило выйти за него замуж? И снова сердце заныло, и нахлынули воспоминания. Даша почувствовала на глазах жгучие слезы, дыхание сдавило, воздух с трудом проходил сквозь стиснутые зубы. Вот сейчас начнется припадок с рыданиями, истерикой. Она будет биться головой о стену и стонать. Потом приедет скорая помощь, и добрый доктор сделает ей укол. После укола она заснет и проснется утром, тихая и просветленная. И снова жизнь потечет размеренно и неторопливо в ее уютном трехкомнатном мирке, где на кухне розовые занавесочки с оборочками, а в детской Митька, такой теплой и родной. «Нет уж», — сказала себе она, — «сейчас не время устраивать истерики, так что постарайся обойтись без них». Легко сказать, но трудно выполнить. Даша почувствовала в руках знакомую дрожь, потом застучали зубы и заломила в висках. И тут она вспомнила взгляд Игоря, тогда сразу после кражи. Он смотрел на нее с брезгливой жалостью, как на полную идиотку. «Стало быть, такой он ее и считает!» Просто раньше следил за собой, а после кражи так испугался, что дал себе волю, забыл контролировать выражение лица. «Но я же не слабоумная!» — закричала все Дашина существо. «Просто не могу думать о прошлом!» — сразу же наступает истерика. Доктор сказал, что это пройдет, время все лечит. «Так, может быть, уже прошло достаточно времени, и пора стать полноценным человеком. Больной, исцели себя сам!» комнате было душно. Даша встала и босиком подошла к окну, распахнув его пошире. Свежий ночной воздух постепенно проникал в комнату. Пахло какими-то цветущими кустами. Во дворе кучка подростков негромко бренчала на гитарах. Слышался девчоночий смех. Как давно все это было? Шумные компании, танцы до утра, летние бдения у разведенных мостов. Неужели все уже в прошлом? Ей остались лишь горькие воспоминания, от которых болит сердце, и хочется плакать, не останавливаясь. Мама говорила, что 30 лет – самый лучший возраст для женщины. Для Даши какая разница, 30 или 40? Все равно она проводит дни совершенно одинаково. Ребенок – хозяйство. У нее нет никаких особенных желаний, никакой мечты. Лишь бы не было перемен к худшему, лишь бы Митька был здоров и хорошо учился. «Стало холодно. Даша вернулась в постель и закуталась в одеяло. Воспоминания вылезли из всех щелей и закоулков ее памяти. Даша не сопротивлялась. «Вот она я, берите меня. Все равно от вас никуда не деться. Все началось с того, что ей не повезло с первым мужем. Но об этом стало известно значительно позже. А когда Даша выходила за него замуж, она была просто пьяной от счастья и гордости».